Выйдя на улицу, я опустился на ступени крыльца и несколько минут не мог прийти в себя, но морозный воздух скоро сделал свое дело, я, что называется, очухался, но разыгравшийся было во время присутствия аппетит, совершенно пропал, и я смело мог исполнить данное доктору обещание подождать его обедать. Я потихоньку отправился на квартиру, которую занимал, по отводу одного зажиточного крестьянина, почтенного, но еще бодрого старика Иван Павлович Точилова. Точилов почитался в селе первым человеком, и мир всегда приглашал его для обсуждения казусных дел, хотя он давно, по старости лет, как он уверял, отказался от выборных должностей. Впрочем, на своем веку он послужил обществу, Немыми свидетелями чего были похвальные листы, выданные ему начальниками губернии и развешанные по стенам в рамках за стеклами. Власти в селе он не потерял, а служба отнимала время, которое ему было дорого. Он был приискатель, то есть кроме крестьянского надела, имел свой небольшой прииск. Я застал его маленькую семью состоящую из старухи жены и младшей дочери, девушки лет девятнадцати. Три старших были замужем, одна даже за купцом, о чем Иван Павлович очень любил говорить в моей комнате за чаем. Увидав меня, обе хозяйки заторопились было подавать обедать, но я заявил, что подожду доктора и присел к столу. — Ну, чайком не побрезгуйте, не кирпичный, байховый, — заметил хозяин. Я не отказался. — А Вацлав Лавренч в анатомии? — спросил он, беря изруженный стакан и подавая мне. — Да. И я было пошел туда, да сбежал, не вынес. — Непривычному человеку оно точно муторно, тошно. Не раз тоже я на своем веку там бывал. Уж на что, кажись, человек не слабый, а все слюна вожжой. Ужасно. А главное, ничего не поделаешь, согласился я, вспомнив разговоры с доктором в присутствии. Я вот, когда в головах ходил, средства одно придумал. Помогало, заметил хозяин. В головах. До введения в Сибири земских учреждений в селах были не старшины, а головы. Какое же средство? Солил. Что солил, удивился я. Покойников невозмутимо продолжал Иван Павлович. Посыпешь на лед соли, положишь его тоже сольцой, обсыпешь, он и в сохранности. Соль-то у нас недорога. Многие головы и по соседним селам тоже делали. А потом перестали, потому народ стал не в пример бесстрашнее. Да и строгости уже не те. Разве не те? Прежде, как говорил Вацлав Лавренч, по полугоду трупы вскрытия ждали. Какие же тут строгости? Оно точно, — отвечал хозяин, — и по боли даже лежали. Однако все же у нас насчет покойников строго было. Потому покойник... Коли ненадлежащую кончину принял казённый, а казённый, известно, пуще глаз беречь надо. Кто это вам сказал, что покойник казённый? Известно, кто барин. Какой барин? Заседатель был у нас, законник такой, до да страсти. Лет с десять будет, как его сменили. Так вот, если какой изъян трупе увидит беда, какой такой изъян, недоумевал я, да такой. Однажды случилась оказия при мне еще, как я последний год в головах ходил. Караулили мы одного покойника, караулили, да и прокараулили. Мыши нос у него и отгрызли, на силу откупились. Как откупились? Так. Приехал доктор, вынесли это покойник в анатомию, а нос-то у него нет. Заседатель на дыбы, как же я от вас православный... Казённое имущество с повреждением приму. Самому мне, что ли, за вас ответ давать? Нет, благодарствуйте. Я сейчас рапортом по начальству и ушёл из анатомии. Крестьянь ко мне выручает, Иван Павлович. Пошёл. Прихожу к барину, сидит, пишет. Так и так, ваше благородие, не погубите, ведь один нос. Ну Но что ему? Его в землю-то. Как на что? Лик, можно сказать, обезображен, а он один нос. «Ах ты, да я тебя и начал, начал!» «Вижу, что разговоры пустые бросить надо, твержу только. Не погубите, заслужим, миром заслужим!» Пять красненьких заломил, однако на трех порешили. «И отдали?» — спросил я. «Предоставили минуту. Беду-то избыли, слава тебе, Господи!» — заключил хозяин. Я расхохотался во всю комнату. Иван Павлович удивленно смотрел на меня. В это время в дверях показался доктор и начал разоблачаться. Ну, слава богу, жив, обратился он ко мне. Чего вы тут на все село гогочите? Да помилуйте, Вацлав Лаврентьевич. Иван Павлович просто уморил, рассказывая, как у них заседатель. Но спокойников тридцать рублев оценил, отвечал я, еле сдерживая душивший меня хохот. Ага, слышал я эту историю. Ведь смешно кажется, а факт? Делались тут дела в относительно недавнее время. «Как-нибудь порасскажу вам на досуге», — заметил доктор, усаживаясь за стол, на который хозяйка уже поставила дымящуюся миску с пельменями. Мы принялись за них. Сибирский держиморда Из моей памятной книжки. По прибытии на службу в Восточную Сибирь мне вскоре пришлось выехать в округ, или по-нашему уезд, в одно из больших сел, отстоящих от того города, где я имел пребывание, в Ставерстах. В этом селе имел, как принято выражаться в Сибири, резиденцию «земский заседатель». «Этот сибирский чин равняется нашему становому приставу, стою лишь разницей что кроме чисто полицейских обязанностей он исполняет обязанности мирового посредника и судебного следователя. В этом последнем качестве он был отчасти подчинен мне, и я ехал обозревать его дело производства». Собственно, дело производства не того, который находился в то время на этом посту, а его предместника – Новый был только что назначен и сообщил мне, что встречает много затруднений в виду запутанности следственной части принятого им участка, и я, собственно говоря, ехал помочь ему разобраться, тем более что запутанность была весьма естественна, если знать, что за субъект был его предместник. Это был один из старых сибирских служак большая часть которых при облегченном вздохе населения по введению реформы 25 февраля 1885 года сошли по независящим от них обстоятельствам с арены их многолетней и не бесплодной для них самих служебной деятельности. Описываемый мною заседатель был один из первых уволен без прошения. Под судом же он состоял давно, каковое обстоятельство в Сибири не мешает состоять на государственной службе. Вскоре к нему присоединились десятки других отозванных от кормления служак, и они составили чуть ли не целую армию недовольных новыми порядками и ликующих при малейшей неудаче, ошибке или невинном промахе новых деятелей». Увольнение этого пробывшего почти 10 лет в одном и том же участке заседателя случилось вследствие вытянутого им куст Штюка сравнительно невинно-игривого свойства. В местной врачебной управе получен был от него в одно прекрасное утро спочтую тюк, состоящий из ящика, по вскрытии которого В нем оказалась отрубленная человеческая голова с пробитым в двух местах черепом. Одновременно с этим было получено и отношение земского заседателя, к номеру которого и припровождался тюк. В каковом отношении заседатель просил врачебную праву определить причину смерти по припровождаемой при всем голове отрезанной им заседателем от трупа крестьянина, найденного убитым в семи верстах от такого-то села. При этом заседатель добавил, что на остальном теле убитого знаков насильственной смерти по наружному осмотру не обнаружено. Врачебное управо, получив такую неожиданную посылку, сообщило о таком необычайном казусе по начальству, которая ввиду наступивших новых вений и уволила Рьянова, оператора от службы. Интересно то, что уволенный заседатель никак, вероятно, и до сих пор не может понять, за что его уволили, так как, по его словам, он сделал это единственно, чтобы не затруднять начальство и не наносить ущерб казне уплату прогонов окружному врачу. Под судом же этот заседатель состоял по делам почище, которые, впрочем, все сводятся к тому, что он не только брал, что в прежнее время в Сибири не считалось даже проступком, но брал не по чину. В дело производства такого сибирского юса мне приходилось разбираться. Выехав из города рано утром, Я прибыл в село, служившее конечной целью моего путешествия, когда уже стало смеркаться. Дело было зимой, село было большое, в Сибири, впрочем, мелких поселений и деревень почти нет, и села, хотя стоят друг от друга на сотни верст, но зато всегда громадны. Существуют такие, которые тянутся на протяжении семи и более верст. Крестьяне живут зажиточно, у них по большей части двухэтажные дома – В селе всегда имеется церковь, трактир, несколько лавок с овощным и панским товаром и неизменный питейный. Лишь на краях каждого села, у Паскотины, как именуется здесь околица, ютятся мазанки, глиняные лачуги сына переселенцев. Они составляют в сибирских селах как бы отдельную корпорацию – и по большей части служат в работниках у крестьян. Уже совсем смерклось, когда ямщик мой лихо вкатил в распахнутые настежь ворота земской квартиры, где я решил отдохнуть до утра, когда прибудет извещенное о моем приезде заседателем мы примемся за дела. Земской квартиры или дворянской – Называется в Сибири дом зажиточного крестьянина, где есть две-три чистые комнаты, которые он отдает под проезжающих чиновников, за что получает известное вознаграждение от казны. Убранство этих земских квартир немало не отличается от убранства помещений других зажиточных крестьян, в которых они живут сами. Те же беленые стены с видами афонских горы, другими божественными картинками, с портретами государя и государыни и других членов императорской фамилии, без которых немыслим ни один дом сибирского крестьянина, боготворящего своего царя-батюшку. Та старинная мебель иногда даже красного дерева диваны с деревянными лакированными спинками, небольшое простеночное зеркало в раме и непременно старинный буфет со стеклами затейливого устройства, точно перевезенный из деревенского дома старосветского помещика и бог весть, как попавшие в далекие сибирские Палестины. Хозяин земской квартиры, с которым я был знаком ранее, так как он не раз бывал у меня в городе по делам, принял меня с настоящим сибирским радушием. На столе тотчас появился чай со всевозможными припусками и приедками, так именуется в Сибири печенье к чаю и пирожки с разным фаршем, водочка с закуской, состоящей из неизменных рыжиков, селинги, копченая сибирская селедка и стругани, Мороженый сырой стерляди, настроганный ножом и облитый соусом из горчицы, масла и уксуса. Я попросил хозяина составить мне компанию, и мы, усевшись за стол, приняли из-за чая и прочие яства. Разговор перешел, как всегда, и везде в Сибири в то время на новые порядки. «Ну что, Иван Алексеевич, — обратился я к хозяину, — довольно увоснованным заседателям — Не пригляделись мы еще к нему, ваш высокоблагородие. — Да и он к нам, — степенно отвечал тот. — Да после старого-то, впрочем, и волк за ягненка покажется, — прибавил он после некоторого раздумья. — А что, разве люд был, как зверь рыкающий по деревне рыскал? — Кровопивец! — Что ж вы не жаловались? — Жаловались и ни разу, да все на свою голову. Доказать не могли». Да и не тябли в порядке штаноний. Ну и выходил зверь на шлюту и овцою неповинную. Однажды даже подвести надумались, да не удалось. Как подвести? Да так, взятку при свидетелях дать, а потом и к начальству. Что ж не взял, какой не взял, Вдвое взял. Да только не взятка это оказалась. Как так? Расскажите. «Да что я вам, ваше благородие своими мужицкими речами докучать буду? Вы, может, после дороги и почивать желаете?» Стал отлынивать спохватившийся хозяин, увидав, что он, по его мнению, не в меру заоткровенничал с начальством. «Нет, еще рано, ночь велика. Пожалуйста, расскажите», — пристал я. «Будь по-вашему», — согласился припертый, что называется, к стене хозяин. Наполнив стаканы чаем, он начал... Ходил я в те поры сельским староствующим. От кровопивца нашему селу поблизости больше всех доставалось. Вот собрались мы на сход и порешили дать ему пятьдесят рублев при свидетелях. Меня застрельщикам к нему послали. Прихожу. — Что надо? — рявкнул барин. — Да так и так, ваше благородие, — начал я. — Как вы завсегда наш благодетель! по нашим благе родители, предначальством заступник, то мир порешил вас отблагодарить. Деньгами? Так точно, ваше благородие. Что ж, это хорошо, заметил барин. Только ваше благородие решили, чтобы депутации в несколько человек поднести. Сколько народу? Да, кроме меня трое. Хм, крякнул заседатель. Что ж, это можно. На вот тебе мой кошелек вытащил он его из кармана и вынул в перво наперво находившиеся там деньги передал кошелек мне положи туда деньги и принеси «А они пусть войдут ничего положили это мы в кошелек пять красненьких да и айда опять к заседателю уже в четвером вы зачем как рявкнет он на нас у нас у всех поджилки затряслись одна я успел выговорить вот кошелек кошелек ударил он себя по карману А я и не заметил, как его на деревне обронил. Ну, спасибо, любезные, что нашли и доставили. Заседательские деньги, трудовые, святые. День и ночь я воспекусь. Покой не имею. Спасибо, спасибо. Мы только рот разинули и не с места. Только что же это, закричал заседатель, взяв кошелек, вынув и засчитав деньги. Тут всего пятьдесят рублей, а было сто так вы, други, любезные, себе половинку прикарманили начальство обворовывать. Я вам покажу, во строге сгною, шаб сейчас остальные доставить. Он... Я обернулся, а свидетелей моих уже след простыл. Ну, я и сам задом к двери кое-как высвоясь и убрался. Вот там какой эфиопт был, заключил свой рассказ хозяин. Что ж дальше, спросил я. Дальше-то... Собрались, покалякали, почесали затылки, полезли за голенище, собрали еще полусотенную, да и предоставили. одна я с вами заболтался», — заметил хозяин. «Покойной ночи, приятного сна». Мы расстались. Я, вынув из ремня одеяла и подушку, устроился на диване и потушил свечу, но долго не мог заснуть. Мне все мерещилось Комически грустная картина шествия простоволосившихся мужичков, почесывающих затылки и несущих заседателям его собственные деньги. В ночь под Рождество. Быль. Памятна для меня эта страшная ночь. Два года прошло с тех пор, а между тем при одном воспоминании о ней мурашки бегают по спине, и волосы дыбом поднимаются, так живые, так потрясающие ее впечатления. Был поздний вечер, 24 декабря. Я прибыл на установскую почтовую станцию отстоящую в двадцати пяти верстах от главного города Енисейской губернии Красноярска, место моего служения, куда я спешил, возвращаясь из командировки. На дворе стояла страшная стужа, было около сорока градусов мороза, а к вечеру поднялся резкий ветер и начинало крутить вьюга. Местность безлесная, однообразная степь, с виднеющимися вдали по обеим сторонам хребтами высоких гор, отрогами саянских. «Лошадей!» — крикнул я, вбежав, совершенно закоченевший, несмотря на надетую на мне даху, в теплую комнату станции. Из-за стола, на котором стояла высокая лампа со стеклянной молочного цвета подставкой и самодельным абажуром из пищи бумаги, поднялся старичок-смотритель, прервав какую-то письменную работу. И, сдвинув очки в медной оправе на лоб, Меланхолически проговорил «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — повторил поспешно, я подавая ему руку. «Нельзя ли приказать поскорее лошадей?» «Приказать от чего нельзя? Можно!» — тем же тоном продолжал он. «Только мой совет — вам здесь переночевать!» «Как переночевать?» — вскрикнул я, посмотрев на часы. «Было десять часов вечера!» Через два часа я надеялся быть в городе, и хоть в первом часу ночи, хоть в час на елке у губернатора, а там, там был для меня, как говорит Гамлет, сильнейший магнит. Так переночевать, а завтра чуть забрежет, и ехать невозмутимо советовал мне смотритель. Хладнокровие его взбесило меня. Вы с ума сошли, мне через два часа надо быть в городе, категорически заявил я. «Да вы видели, погода-то какая!» — уставил сон на меня. «Погода, погода, погода — ничего!» Смутился я, тем более, что как бы в подтверждение его слов сильный порыв ветра буквально засыпал окна станции мелким сухим снегом. Стекла дребезжали, он молча указал мне на них. «Ну что ж, холодно, метель, да не бог знаю что такое. Да езды-то всего каких-нибудь два часа, до да города рукой подать». — оправился от первого смущения. «Холодно, метель!» — укоризненно передразнил смотритель. «Не метель, а вьюга! Сибирская вьюга!» «А вы знаете, что такое сибирская вьюга?» «Не знаю и знать не хочу. Что-нибудь очень скверное, как и все сибирское!» — обозлился я. «Все, положим, не все, а вьюги здесь скверны. И вам все равно до города скоро не доехать, так как дорогу занесло» и надо будет ехать чуть не ощупью. А не ровен час собьетесь с пути, пропадете вместе с химщиком. Засыпь капут. Я был струхнул, но воображению моему представился образ сильнейшего магнита. «Бог милости живо докатим», — заявил я. «Да и что попусту тратить время? Мы бы уж версты три отъехали, пока с вами здесь разговоры разговаривали. Говорю вам, давайте лошадей». «Извольте!» — пожал он плечами и направился к выходу. «Вы показенный, так мне вас хоть на тот свет отпустить надо. А ехали бы по частной, не в жизнь был, лошадей не дал». Новый порыв ветра сильнее первого дал знать, что погода не унимается. На дворе начали позванивать колокольцы, и тройка вскоре была готова. «Останьтесь лучше», — начал быстро быстросмотритель. Отпустите, выбежал я на крыльцо и бросился в повозку. Староста застегнул передний замет. Вьюга разыгралась вовсю. «С Богом трогай!» — глухим голосом произнес смотритель, стоявший на крыльце, и быстро ушел в комнаты сильно хлопнул дверью. Тройка понеслась, колокольчик застонал. «Я не помню, долго ли мы ехали?» Под однообразный звон я дремал, пригревшись в уголке со всех сторон закрытой кошмой повозки. Вдруг прекратившийся звук разбудил меня. Колокольчика не было слышно. «Что случилось?» — крикнул я им щеку. «Беда, барин! Дорогу потеряли! заносит донесся до меня его голос. Он, видимо, был в нескольких шагах от повозки. Я отстегнул переднюю кошму. Вьюга бушевала. Лошади стояли, понурив головы, изредка вздрагивая. Повозка накренилась на бок, и почти уже до половины была занесена снегом. Луна ярко светилась почти безоблачного неба, но, несмотря на это, далее нескольких шагов рассмотреть было ничего нельзя, так как в воздухе стояла густая серебряная сетка из движущихся мелких искорок. Снег падал хлопьями. Ветер гудел, и вдруг... Силой рванул переднюю кошму и помчал далеко в поле. Слева от меня в двух шагах выделялся на белой пелене поля большой деревянный крест. Таких крестов не встречается нигде чаще, чем в Сибири. Они попадаются и около почтовых трактов, и близ проселочных дорог, и совсем в стороне от дороги, и служат немыми свидетелями совершившихся в этой стране изгнания уголовных драм, придорожных убийств и разбоев. На местах, где находят жертвы преступлений, ставят эти символы искупления, а подчас найденные трупы и хоронят тут же, без отпевания, для которого надо было бы вести их за сотни верст до ближайшего села. Снова послышался звон колокольчика. Я посмотрел по направлению к лошадям. Это имщик отпрягал пристежную, и толкнул дугу над коренником. «Что ты делаешь?» — спросил я его. «Верхом, барин, дорогу поискать хочу. Пешком-то было утоп, сугробы», — отвечал он. Ветер продолжал яростно гудеть, вьюга крутила вся сильнее и сильнее, повозка наполнялась снегом, мои ноги, обутые высокие валенки, были закрыты им до колен. «Я не помню, что я отвечал ямщику, лишь смутно припоминаю его фигуру уже верхом». «Меня охватила какая-то внутренняя дрожь, «затем вдруг стало теплее и теплее, «я почувствовал сладкую истому, «крест слева стоял уже передо мной, и «как будто подвинулся ближе, я не спускал с него глаз, «вот он тихо закачался, потом движения его стали сильнее, «и он постепенно начал подниматься кверху, «как бы подталкиваемый кем-нибудь из-под земли, «вот он наклонился совсем, Я на его месте стоял, выделяясь на снежной равнине дощатый гроб. Я затаил дыхание, крест уже лежал плашмя. Раздался мерный глухой стук, а затем послышался треск, а это отлетела крышка стоявшего около меня гроба. Из него приподнялась женщина, одетая в одну белую рубашку с высоким воротом и длинными рукавами. «Черные, как смоль, волосы, заплетенные в густую косу, спускались через левое плечо на высокую грудь, колыхавшуюся под холстиной, казалось, от прерывистого дыхания». Лицо ее с правильными красивыми чертами было снежной белизны, и на нем рельефно выдавались черные дугой брови, длинные ресницы, раздувающиеся ноздри и губы, красные трававые губы. Глаза были закрыты. «Ты пришел! Я ждала тебя!» — прошептала она, но губы ее не шевелились. Я вздрогнул, услыхав этот шепот. Она протягивала ко мне свои руки белые, как мрамор. Я невольно, как бы подчиняясь непреодолимой силе, потянулся к ней и почувствовал ее холодные, как лед, объятья. Они постепенно леденили меня, я коченел. Она приподняла меня, и мы отделились от земли и неслись в каком-то пространстве, в облаках серебристого света. Она наклонила ко мне свое лицо, я слышал ее дыхание, оно было горячо, как огонь. Я прильнул губами к ее раскаленным губам, И ощутил, что жар ее дыхание наполнял меня всего, проходя горячей струей по всем фибрам моего тела, и лишь ее руки леденили мне спину и бока. Мы продолжали нестись, слившись в огневом поцелуе. «Кажется, жив!» — раздался около меня голос. Я открыл глаза и увидал перед собой старика-смотрителя установской почтовой станции Я лежал на лежанке, и меня растирали снегом. Когда я совершенно пришел в себя, меня уложили в постели стали поить чаем. Оказалось, что мы отъехали от станции не более пяти верст, как сбились с пути, и ямщик верхом, поворотив назад, с трудом отыскал дорогу и объявил на станции о случившемся. Сбили народ, отправились выручать меня и нашли уже засыпанным снегом. «Говорил ведь, не слушались!» — покачал головой смотритель, садясь ко мне на кровать. «Слава Богу, вовремя поспешил, а то так и нашли бы вы могилку в сибирской степи!» Я только схватил его руку и крепко, с благодарностью, пожал ее. Я понял, что он спас мне жизнь. «И занесло-то вас к варваренной могилке!» Я посмотрел на него вопросительно. «Кто была эта Варвара?» «Бродяжка тут одна». Год полтора как была поселена у нас. Чудная такая, видимо, из благородных, из себя высокая, красивая, молодая ища. В работницах у старосты жила, только вдруг с год как заскучала, да в одной рубахе зимой ушла. На том месте, где она похоронена, и нашли ее замерзшей. Я рассказал смотрителю мое видение. Она, она вылитая, она, воскликнул он. Объяснить это последнее совпадение я не берусь. Но только повторяю, что для меня вечно будет памятно эта ночь под Рождество. На ёлке у природы. Быль. Была ночь на 25 декабря 1880-го года. Лютые морозы уже давно крепко сковали быстроводный Енисей, нагромоздив на нем глыбы льда в форме разнообразных конусов, параллелограммов, кубов и других фигур, плодов причудливой фантазии великого геометра природы. Вся эта грандиозная сибирская река казалась широкой лентой фантастических кристаллов, покрытых белоснежную пеленою, искрящаяся мириадами блесток при ярком свете Северной Луны. Только ближе к берегу, на котором расположился неказистый, хотя и состоящий в чине губернского сибирский городишка ледяная поверхность глажей, и на белоснежном фоне виднеется темная полоса. Это дорога водовозов, направляющихся ежедневно к сделанной недалеке проруби. Город расположен на горе, И к реке ведут крутые спуски, застроенные домами, образующими несколько переулков. На самом же берегу, внизу, у главного центрального спуска, Покровского, тоже виднеется справа масса построек, покосившихся деревянных домишек, лачуг, даже землянок, образующих затейливые переулки и составляющих кузнечную слободу, получившую свое название от нескольких кузниц и затворенных дверей которых, С утра до вечера раздается стук ударов молота о наковальню. Кузнечная Слобода сплошь заселена поселенцами. Город еще не спал Большие окна деревянного здания на большой улице, в котором помещался клуб, или, как он именуется в Сибири, общественное собрание, лили потоки света, освещая, впрочем, лишь часть совершенно пустынной улицы. В клубе была рождественская елка. Все небольшое общество города, состоящее из чиновников по преимуществу, собралось туда со своими чадами и домочадцами встретить великий праздник христианского мира. Около этого-то здания и была некоторая жизнь. В остальных же частях города и в особенности в Слободе царила невозмутимая подавляющая тишина. Бедный люд спал после тяжелого дневного труда, и сладкие грезы переносили его, быть может, другие миры, на елке не в пример роскошнее той, возле которой собралась аристократия сибирского города. Но чудо! В одной из слободских землянок скрипнула дверь, отворилась, и на пороге появилась человеческая фигура. Осторожно притворила она за собой дверь и быструю неровную походку направилась к Покровскому спуску. Вот она уже у самой реки, вот вступает на лед и идет, но уже медленно, к проруби. от Отблеск луны в снежных кристаллах дает возможность рассмотреть во всех деталях эту фигуру. Это фигура женщины. Изодранные валенки на ногах, пестрединная юбка наточная неуклюжая кофта с несколькими разноцветными заплатами на спине и боках и дырявый шерстяной платок, окутывающий всю голову. Вот ее костюм. Она подходит к проруби, замедляя шаги, останавливается у самого края, как бы в раздумье, и вдруг в изнеможении опускается на один из ледяных выступов реки и низко-низко наклоняет голову. Лица ее все еще не видно. Как-то холодно, жутко становится при виде этой склонившейся над прорубью одинокой человеческой фигуры среди безбрежного царства снега и льда. Сильный мороз, от которого не спасает ее убогая одежда, вероятно, пронизывает ее всю до костей, но ей, видимо, не холодно. Вот она судорожным движением сорвала с головы платок, расстегнула ворот кофты и выпрямилась. Луна светила ее лицо. На вид ей казалось не более двадцати пяти лет. Истомленное худое лицо носило отпечаток пережитого горя, преждевременно ее состарившего. Русые с золотистым отливом волосы, склоченными полурасплетенными косами, не спадали на ее плечи. Все выносящее, но дошедшее до конца терпение — и невыносимые страдания читались на этом когда-то миловидном лице. Исхудалая грудь нервно колыхалась, глаза когда-то голубые, но выцветшие от слез, уставившись на открытую пасть проруби, выражали нечеловеческую решимость. Кто бы из забывателей города не увидал ее, всякий узнал бы в ней всегда молчаливую, всегда готовую на самые тяжелые работы подъемщицу. Она была известна всем в городе под странным прозвищем — жены-бродяги. Кто она? Откуда? Как зовут ее, никто не знал, да и нет от кого было узнать это. Только двое людей знали ее прошлое. Ее муж — бродяга. По самому характеру преступлению не могущие никому ничего рассказывать, и на все вопросы, обращенные к нему, отделывавшись со стереотипным, не помню. Да она... Но она сама старалась забыть это прошлое, и если бы было можно, даже забыть самое себя. Ей было не до разговоров. В народе толковали, что ее муж, женившись на ней, в России носил довольно громкое имя, которое оказалось не принадлежащим ему. Когда это обнаружилось, он, недолго думая, причислил себя к непомнящим родства, заявив, что он бродяга. Толковали также, что ее семья, весьма почтенная и богатая, требовала, чтобы она разошлась с мужем, не помнящим родства. Но она любила не имя, а человека, своего мужа, отца только что родившегося ребенка девочки, и отказалась. Родные тоже отказались от нее. Не помнящий родства был осужден на ссылку в Сибирь, и она, жена бродяги, Без колебаний, с ребенком на руках, пошла за ним по воле этапным путем. Окончился тяжелый каторжный путь, они прибыли на место и поселились в кузнечной Слободе, в землянке, купленной ею на оставшиеся гроши от продажи в России последних вещей и от расходов далекого пути. Недолго муж прожил с ней. Месяца через два он ушел из дому и не воротился. Пошел ли он просто бродяжничать, собрался ли назад в Россию, неизвестно. Он ушел, не простившись ни с женой ни с дочерью, которой уже пошел третий год. Пять лет прошло с тех пор. Она все ожидала его, но он не возвращался. Всю нежность своего любви обильного сердца отдала она дочери. Для нее трудилась, не разгибая спины, над непривычной для нее паденной работой. Вся жизнь матери была в ее ребенке. Ежегодно свято соблюдался в неприютной землянке день 24 декабря. Посередине у бабой комнатки ставилась маленькая елочка, украшенная грошовыми гостинцами, и мать встречала Рождество Спасителя, любуясь радостью своей дочурки, весело и беззаботно прыгавшее вокруг освещенного и украшенного деревца. В описываемый нами день, елочки этой зажжено не было. Малютка уже около месяца лежала в постели, сильная простуда разрушила слабый организм ребенка. Мать день и ночь просиживала у ее изголовья, но заботы ее не помогли. В ночь на 25 декабря Ребенок ушел на елку к Христу. Долго еще бедная мать сидела перед ним, не спуская глаз с безжизненного вытянувшегося тельца, как бы все ожидая, что оно пошевелится. И лишь когда убедилась в роковой истине, она осторожно оделась, будто боясь потревожить ее вечный сон. Тихо отворила дверь и вышла. Ни одной слезинки не показалось на ее глазах. Очутившись над прорубью за секунду до осуществления роковой мысли, за секунду до перехода в другой лучший мир, все ее прошлое, со дня ее детства до страшного момента оставления ею холодного трупа ребенка там, в пустой землянке, пронеслось перед ней яркой живой картиной. Ее душит внутренний... Жгучий жар от их воспоминаний. Она усиленно дышит, бессознательно глядя в пространство. В рассыпанных кругом по снежным кристаллам искрометных блестках отражения холодной, но яркой луны страны изгнания ее воспламененному воображению чудятся иные огни. Вспоминает с ней тоже Все, залитое огнями пространство, громадное зало представляется ей. Она и теперь, кажется, вдыхает насыщенную ароматами атмосферу. Слышится ей теперь мягкие шелест, нарядные толпы, звуки, музыки, полные неги. Она вспоминает свою первую елку. Горькая усмешка скользит по полураскрытым от тяжелого дыхания устам. Да разве я и теперь... Не единственная гостья на елке у холодной, богатой, роскошной природы, мелькает в ее уме вопрос. Она почти весело озирается кругом, любуясь переливами огней в ледяных и снежных кристаллах. Вот она встала, силой рванулась вперед, как бы падая в чьи-то объятья. Раздался сильный всплеск воды. И все опять тихо. На ледяном выступе реки у края проруби черным пятном виднелся оставленный ею дырявый шерстяной платок. Кругом все так же весело искрились разноцветными огнями ледяные снежные кристаллы, отражая кроткий блеск яркой луны. Нагоревшая сальная свеча в мрачной землянке тускло освещала окоченевший труп маленькой девочки. В общественном собрании тоже гасли одна за другой свечи в канделябрах и люстрах. Лишенная своих украшений елка печально стояла посреди темнеющей залы, с полными руками конфеты и игрушек разъезжались по домам счастливые наступившим праздником дети. Свиделось ли гостья на елке у природы со своей дочерью на елке у Хрис? «Воистину воскресе!» Рассказ. Было два часа великой ночи на светлое Христово воскресение. Роскошный дом Сергея Прохоровича Сазонова сиял огнями. В столовой был великолепно сервирован стол для разговения. В доме, кроме прислуги, был один Сергей Прохорович. Вся семья его, состоящая из жены трех дочерей и двух был сыновей, была в церкви. и же что-то не здоровилось, он остался дома. На разговенье ждали гостей. «Я здесь, кстати, распоряжусь», — сказал он жене, отправляя ее с детьми к заутренне». Молча ходит он по своему комфортабельному кабинету в ожидании возвращения семьи из церкви и приезда приглашенного. Вдруг он остановился посреди комнаты, как вкопанный. Глубокие морщины появились на красивом лбу этого далеко не старого человека с легкой проситью в черных, как смоль, волосах на голове и бороде. Видимо, его осенила какая-то гнетущая мысль. Он вспомнил своего покойного друга и товарища по делу Павла Николаевича Храброва, вспомнил, как они оба начали то дело, которое привело его, Сергея Прохоровича, к богатству и почету, а Храброва к преждевременной могиле от излишних трудов. Вспомнил, как умирающий просил его позаботиться о его семье, жене и трех малолетних детях, и как он Сергей Прохорович обещал ему эту заботу. Но что же он сделал для этой семьи? Он принял жену его на службу в одну из своих контор с жалованием по 30 рублей в месяц. На этом успокоился. Бедная женщина гнет спину за эти гроши, на которые она едва перебивается в маленькой квартирке на песках с тремя детьми-подростками. с 9 часов утра до 8 часов вечера а ночью проводит за домашней работой, а он... Он утопает в роскошь. Нуждая им, когда-то испытанное, представляется ему чем-то далеким-далеким. Он забыл ее. Худая, бледная, измученная, непосильной работой вдова Храброва как-то особенно рельефно предстала в его воображении именно такую, какую он недавно видел ее в конторе. Ей долго не прожить, мелькнуло еще тогда в его голове. А между тем покойному Храброву причиталось получить прибылей от прекрасно пошедшего незадолго до его смерти дела около пяти тысяч рублей. Смерть покончила счета, не основанные на документах, и деньги остались в кармане Сергея Прохорыча. Я вор. Я утаил эти деньги от его семьи. Как-то болезненно вдруг крикнул он сам себе. «Но ну, почему же только теперь, в эту великую ночь, я осознал эту ужасную истину?» «Это Господь выразумляет меня. Надо спешить». Быстро подошел Сергей Прохорович к вделанному в стене несгораемому шкафу, отпер его и нервно начал считать деньги. Отсчитав пять тысяч рублей, он положил их в карман и вышел в переднюю. — Скажи барыне, что я буду через полчаса, чтобы вы подождали меня, — сказал он лакею, подававшему ему пальто. слушаюсь стереотипно ответил тот. Сергей Прохорович вышел из дому. Стояла чудная, теплая ночь. В городе царствовала какая-то торжественная тишина, изредка прерываемая отдаленным стуком экипажа. На улице было пусто, все были в церквах. Ночью... Раздался звон колокола, сперва в одном месте, затем, как эхом нескольких других, и, наконец, в воздухе повис, как бы шедший сверху, какой-то радостный до сердца проникающий гул. Это звонили к обедни. Сергей Прохорыч, с удовольствием вдыхавший в себя мягкую свежесть теплой ночи, перекрестился. «Как хорошо!» — невольно сказал он сам себе. Долго шел он пешком, пока не нашел извозчиков пролетку которого и сел, не торгуясь, на песке в Пятую улицу, приказал он возниться. С трудом отыскав во дворе громадного дома квартиру Храбровой, Сергей Прохорыч постучался в указанную ему дворником дверь, которую отворила сама хозяйка как бы окаменела от удивления. Опрятная нищета, которая страшнее нищеты покрытый Проглядывала во все обстановки этого убогого жилища. В квартире еще не спали, мать с тремя детьми разгавлялась скудную трапезою. «А я к вам. нежидали Начал Сергей Прохорович, вступая в комнату. Храброва все еще не могла произнести ни слова. В эту великую ночь, когда воскресший спаситель мира запечатлел наше искупление от грехов, Я хочу искупить мой тяжкий грех перед вами и вашим мужем. Вот пять тысяч рублей, принадлежавшие ему, так как это половина прибыли, полученной с нашего дела еще при его жизни. Возьмите и простите меня, — протянул он ей пачки. «Христос воскресе!» — машинально произнесла все еще не опомнившаяся храброва. «Воистину воскресе!» — набожно ответил Сергей Прохорович. Они похристосовались. Затем он перецеловал детей, обещав им прислать на другой день по яйцу. Снова объяснил храбровый, какие деньги он привез ей, и, пожелав ей счастья, уехал. «Христос воскресе!» — встретили его дома жена, дети и собравшиеся гости. «А мы заждались тебя», — сказал супруг. «Куда ты ездил ночью?» Сергей Прохорыч в коротких словах передал причины и цель своего отъезда. Зато теперь я могу спокойно и нелицемерно ответить вам. Воистину воскресе, закончил он свой рассказ и начал христосоваться с семьей и гостями. Прощенное воскресенье из личных воспоминаний. «Доброе слово в час сказанное. Сила, государь мой, великая сила!» Так сказал, между прочим, наш приходский священник, отец Алексей, когда после обедни в воскресенье я по обыкновению зашел напиться чаю гостеприимному пастырю и к не менее радушной его хозяйке-матушке Пападье Марье Андреевле. Перед нами дымились уже не первые стаканы душистой китайской влаги, и мы основательно успели отдать должную честь разным яствам и питьям, большей частью домашнего приготовления, собственноручного или под наблюдением матушки Пападьи, от которых буквально ломился стол, состоявшим на нем свистевшим и пыхтевшим внушительных размеров самоваром, вычищенным до блеска червонного золота. Отец Алексей был свежий и бодрый старик лет шестидесяти, с умным, добродушным, открытым лицом, весьма редко встречающиеся соединение Около двадцати лет служил он все в одном и том же богатом петербургском купеческом приходе и был положительно боготворим своими духовными детьми, привлекая их своевременной строгостью и своевременным словом утешения и добродушно-веселым нравом во благо времени».